Глава четвёртая. Савелий вскочил со стула, перекрестился, протёр глаза и, увидев спавшего псаломщика, разбудил его, причём не упустил случая осыпать его самыми горькими упрёками. Потом он ушёл, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию берёзовки и вернулся окончательно ожесточённый Какая польза в крови моей всегда сходить ими его нетление начал заунывным голосом псаломщик Дом проснулся В разных углах его послышалась суетливая возня Опять гувернантка привела детей Соня на этот раз была спокойнее а Коле очень понравился парчёвый покров и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелью, причем высказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. «Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди». какие-то неведомые старухи, шицары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились, старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием. Лица же моего круга, даже самые близкие мне люди, относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если бы я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелью, и он сделал ей строгое замечание. «Да что же мне делать, Савельий Петрович!» оправдывалась Настасья. Я уж пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится. — Ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом. — За что вы ее обижаете, Савелий Петрович? — вступился Семен. — Она ведь мне законная жена, тут греха никакого нет. Знаю я этих шлюх законных, проворчал Савелий и отошёл в свой угол. Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов. Только губы её перекосились от гнева, и в глазах показались слёзы.